«В нем, наверное, неплохо», — говорю я. «Надоедает такая жизнь!» «Да и тесновато там», — говорит мистер Тэнкс «Весу в нем фунтов двести девяносто, я полагаю». «А у меня собственный дом есть в ольгамбре «Там ваша жена живет?» «Не-а!» — крякает мистер Тэнкс «Там моя мебель стоит!» «Как соскучусь, навещаю ее». У все еще освещенного домика, в котором произошло убийство, полицейские, чьи стетсены сдвинуты теперь на затылке, закрывают дверцы субурбана и, негромко переговариваясь, заходят в домик. «Мы с мистером Тенксом, последние из наблюдателей, времени сейчас, я думаю, около трех». «Меня так и тянет лечь в постели уснуть, но я не хочу оставлять мистера Тэнкса в одиночестве. Позвольте мне вам вопрос задать». Мистер Тэнкс по-прежнему прижимает к себе могучей рукой кейс и сосредоточенно жует резинку. «Раз уж вы недвижимостью занялись. Как будто это произошло лишь пару недель назад. На меня он не смотрит». Возможно, его смущает необходимость обращаться ко мне как к профессионалу. «Я вот подумываю, дом мой продать!» Смотрит он прямо перед собой в темноту. «Тот, что в Альгамбре?» «Ого!» Он шумом втягивает себя воздух через широкие ноздри. «В Калифорнии, как я слышал, цены вниз не идут. Если вы именно это хотите узнать, «Я его в семьдесят шестом купил». Еще один шумный вдох. «Ну, тогда у вас все в полном ажуре», — говорю я, сам не зная почему. «В Альгамбре я ни разу не был. Как там обстоят дела с налогами, с конкуренцией, каков расовый состав или состояние рынка, не знаю. Очень может быть, что настоящую Альгамбру я увижу раньше, чем Альгамбру мистера Тенкса». «Я вот что понять хочу», — говорит он и утирает большой ладонью лицо. «Стоит мне сюда переезжать? Или не стоит? В Ричфилд? Не самый очевидный выбор. Да все равно куда!» «У вас есть здесь друзья? Родные? Нету? Может, где-то здесь находится контора Майфлауэра Он покачивает головой. «Им все едино, где ты живешь! Лишь бы грузовик водил!» Я с интересом вглядываюсь в его лицо. «А вам здесь нравится?» «Теперь я имею в виду все побережье. От полуострова Делмарва до Истпорта. От Уотергепа до острова Блок. «Тут неплохо», — говорит он. Его, словно сидящие в пещерах, глаза сужаются. Он помаргивает, глядя на меня так точно почуял, что я над ним посмеиваюсь. «Да ничего подобного!» «Я прекрасно, — думается мне, — понимаю, что он имеет в виду. Если бы он ответил, что его тетушка Панси живет в Броктоне или брат Шерман в Трентоне...» или что он хочет перейти на управленческую работу в одной из контор корпорации Мэйфлауэр, находящуюся, скажем, во Фредерике, штат Мэриленд, или в Айари, штат Массачусетс, в этом присутствовал бы здравый смысл, хоть и было бы менее интересным в человеческом отношении. Однако, если я прав, его вопрос гораздо большей степени связан со знамениями и предвестиями и относится к природе непредвиденного знамения, а не к экономике так называемого «ржавого пояса страны» или снижению стоимости квадратного фута жилья в агломерации хартфорд уотербери? Нет. Вопрос мистера Тенкса взят из того разговора, который каждый из нас ведет в одиночестве со своим безмолвным «я» и правильный ответ на него. Порождает роскошное ощущение синхронистичности, вроде того, с каким я четыре года назад вернулся из Франции, когда все, что не происходит, великолепнейшим образом относится к тебе, и все, что делаешь ты, словно бы направляется теплым, невидимым астральным лучом, исходящим из некой точки в космосе, слишком далекой, чтобы установить ее местонахождение, но ведущей тебя если ты просто следуешь ее указаниям и остаешься на связи с ней туда, где тебе хочется оказаться. У христиан имеется более суровая версия этого луча, и у джайнистов тоже. Наверное, именно так ведут себя танцоры на льду, объездчики лошадей и психотерапевты, помогающие людям справиться с горем. Мистер Тенкс Один из множества тех, кто пытается, не расставаясь с надеждой, выйти из состояния, в котором он устал пребывать, найти что-то лучшее, и потому хочет узнать, что ему следует делать. А это вопрос очень сложный. Конечно, я с радостью помог бы ему настроиться на эти малые светила. Боюсь лишь, что он при этом встревожится, приняв меня за чокнутого или за пройдоху риэлтора, или за гомосексуалиста с эндоморфными полирасовыми аппетитами, в смысле наиболее благородным такая помощь и составляет суть риэлторской профессии, я складываю на груди руки и позволяю себе немного сдвинуться в бок, чтобы прислониться бедром к багажнику моей «Краун Виктории» а затем, переждав несколько секунд, говорю. «Думаю, я точно знаю, что вы имеете в виду».